ч с т ь 2. Долина Чёрного снега. Глава 15. Рандеву. Теперь комета г а л е я находилась так близко, что её трудно было охватить взглядом. По иронии судьбы, её хвост, вытянувшийся уже на 50 миллионов километров под прямым углом к орбите кометы, подобно вымпелу, развивающемуся под поровами невидимого солнечного ветра, Было куда лучше наблюдать с Земли. Утром того дня, когда предстояла встреча с кометой, Хейвуд Флойд проснулся рано, после тяжёлого сна. Он редко видел сны, или по меньшей мере редко их помнил, да и волнение нескольких захватывающих часов оказало, несомненно, своё влияние. К тому же его волновало последнее сообщение от Кэролайн, в котором она спрашивала, известно ли ему что-нибудь о Крисе. Флойд ответил радиограммой, где коротко извещал, что Крису даже не пришло в голову сказать спасибо за помощь в назначении офицером на космос, космический корабль р о д с т в е н н ы й Юниверсу. Не исключено, Крису уже надоело летать по маршруту Земля-Луна, и он нашел где-то более увлекательную работу. «Как всегда», — добавил Флойд, — «мы узнаем обо всем, когда он сочтет нужным». Сразу после завтрака пассажиры и научная группа собрались, чтобы выслушать окончательный инструктаж капитана Смита. Ученым, разумеется, никакого инструктажа не требовалось, но если они испытывали неудовольствие, то р е б я ч и е эмоции исчезали, и стоило только взглянуть на фантастическое зрелище на главном видеоэкране. Казалось, Юниверс влетал не в комету, а в туманность. Весь горизонт впереди представлял собой облако туманной белой дымки, не с п л о ш н о е а испещренной темными сгустками, п е р е с е ч е н н о е светящимися полосами, ярко пылающими струями и потоками огня, исходящими из одной точки. При существовавшем увеличении ядро кометы едва виднелось вдали, как крошечное черное пятнышко, и тем не менее было очевидно, что именно оно является источником всего, что происходило вокруг. «Через три часа выключим двигатель», — объявил капитан Смит. «К этому моменту мы окажемся всего в тысячи километров от ядра, и скорость сближения будет практически равна нулю. Произведем о к о н ч а т е л ь н ы е н а б л ю д е н и я и проверим место высадки». Состояние невесомости наступит ровно в 12.00. Стюарды, обслуживающие ваши каюты, заранее проверят, все ли правильно закреплено и уложено. Короче говоря, это будет похоже на разворот, с той лишь разницей, что теперь мы проведем в невесомости не два часа, а три дня. Тяготение кометы Галлея, оно ничтожно, меньше одного сантиметра в секунду за секунду, около одной тысячной земного. Если проявите чудеса терпения, вам удастся заметить его, но не больше. Потребуется 15 секунд, чтобы опуститься на один метр. Из соображений безопасности во время сближения и посадки прошу вас находиться здесь, в наблюдательной рубке, в креслах с пристегнутыми ремнями. В любом случае, лучшее место для наблюдения именно тут, а на всю операцию уйдет не больше часа. Мы будем пользоваться очень малой корректирующей тягой, однако она может быть включена под любым углом, что способно повлиять на вестибулярный аппарат». Капитан имел в виду космическую болезнь, эквивалент земной морской болезни, но это слово с общего согласия было табу на борту корабля. Однако несколько рук невольно потянулось под кресло, проверяя, на месте ли печально известные пластиковые пакеты. на случай срочной необходимости. Увеличение возросло, и изображение на экране стало больше. На мгновение Флойду показалось, что он находится в самолете, пробивающемся сквозь легкую облачность, а не на борту космического корабля, приближающегося к самой знаменитой из комет. Ядро становилось больше, очертания его четче — Оно было уже не чёрной точкой, а эллипсом неправильной формы. Потом стало маленьким, покрытым о с п и н а м и островком, затерянным в космическом океане. И вдруг, неожиданно, превратилось в настоящий мир. Ощущение масштаба отсутствовало. Хотя Флойд знал, что открывшаяся перед ним панорама имеет меньше 10 километров в поперечнике, Могло показаться, что он смотрит на небесное тело размером с Луну. Но у Луны не было расплывчатых очертаний. Её поверхность не выбрасывала струйки пара, среди которых выделялись две большие струи. «Бог мой!» — воскликнул Михайлович. «А это что?» Он указал на нижний край ядра, как раз рядом с терминатором. Перед ними совершенно четко и невероятно мигал огонек на ночной стороне кометы, мигал в идеально размеренном ритме, вспыхнет, погаснет, вспыхнет, погаснет, и так каждые две или три секунды. Доктор Уиллис откашлялся и с явным намерением объяснить происходящее повернулся к Михайловичу, но его опередил капитан Смит. «Мне жаль разочаровывать вас, мистер Михайлович. Это всего лишь световой маяк на зонде номер два, который собирал образцы. Он уже месяц находится здесь, мы должны забрать его». «Какая жалость! Я думал, что кто-то или что-то приветствует нас». «Ничего не поделаешь. Боюсь, что мы здесь в полном одиночестве. Зонд находится как раз там, где мы собираемся совершить посадку». рядом с южным полюсом кометы, расположенным пока в постоянной темноте. Здесь наша система жизнеобеспечения будет функционировать с меньшей нагрузкой. На освещенной стороне температура достигает 120 градусов, намного выше т е м п е р а т у р ы кипения воды». «Не у д р е н а что внутри кометы что-то всё время булькает», — заметил Дмитрий, не смутившись. «Эти струи, то и дело извергающие пар, — Кажутся мне опасными. Уверены, что нам ничто не угрожает. Вот поэтому-то мы и садимся на ночной стороне. Там всё тихо. А теперь прошу извинить, мне пора на мостик. Это моя первая посадка на поверхность неизведанного мира. Боюсь, что впредь такой возможности может и не представиться. Окружавшие капитана Смита медленно разошлись, погружённые в непривычное молчание. Изображение на экране вновь уменьшилось, и ядро кометы превратилось в едва заметную точку. И всё-таки даже на протяжении этих нескольких минут оно, казалось, стало чуть больше, и, судя по всему, это не было оптической иллюзией. До встречи оставалось менее четырёх часов, и корабль продолжал мчаться со скоростью 50 тысяч километров в час. Если на этом этапе что-то произойдёт с главным двигателем, комета Галлея сможет похвастать самым большим кратером за весь период своего существования.